Глава первая. Царь поет на клиросе. Во второй половине января 1719 года в Александро-Свирском монастыре, что за Ладожским озером, шла обедня. Службу совершал настоятель монастыря Архимандрит Александр, высокий, с курчавою головой и цыгановатым обликом монах, с другими иеромонахами. Служение было торжественное, и торжественность эта замечалась во всем. В ярком горении свеч, в паникадилах, в курении ладана, благовонный дым, от которого ходил по церкви волнами, в праздничном облачении служащих и в выражении их лиц, в выражении какого-то страха и благоговения. И клир казался торжественнее обыкновенного. Но что особенно поражало и привлекало взоры всех, это гигантская фигура человека, стоявшего на правом клиросе. Гигант был не в монашеском одеянии, а в камзоле из грубого темно-зеленого сукна с красными выпушками и обшлагами, из-за которых видны были белые манжеты. На голове гиганта целая грива черных лоснящихся волос с небольшой косицию. На гладко выбритом полном лице, несколько осунувшемся, оставлены были только небольшие, несколько поднятые кверху усы. Но что особенно поражало в этом энергическом лице. В гордом повороте головы это необыкновенные глаза, которые, казалось, насквозь проникали душу и вселяли в нее невольный трепет. А между тем, лицо это подергивалось иногда какими-то нервными судорогами. Гигант пел вместе с прочим клиром. Только сильный грудной голос его так резко выделялся из всего клира, что, казалось, он один только и был слышен. В то время, когда архимандрит стал читать молитву «Боже святый и живо святых почиваях», гигант обратился к одному из стоявших на клиросе монахов, что нынче из апостола читается. К Каринфинам послание Ваше царское величество отвечал Инок и Романах Яким Аланчанин. Подай мне, апостол, я буду читать, сказал гигант. Иеромонах с глубоким поклоном подал книгу, развернутую на одном месте, сшитую золотом закладкой. Глава четвертая на десять, ваше царское величество, пробормотал он с тем же глубоким поклоном. Гигант взял книгу и вышел с нею на середину церкви комвону. Перед ним все с трепетом и низкими поклонами расступались, словно трава перед косою. «Благослови, владыка!» — возгласил между тем и «Благословен Еси на престоле славы царствия твоего!» — провозгласил Архимандрит. Клир запел «Три святое, а затем следовал возглас Иера вон «Вонмем». «Мир всем!» — с каким-то трепетом в голосе отвечал Архимандрит. «Но его покрыл могучий голос гиганта, и духове твоему...» Вся церковь, казалось, дрогнула от этого могучего повелительного голоса. Все глядели на эту трехоршинную фигуру великана с львиную гривою на голове, и, казалось, ничего кроме него не видели, ни икон в блестящих золотых окладах, ни тысячи огней в паникадилах, ни ира дьякона, совершавшего кождение. «Премудрость!» — возгласил этот последний, осеняя великана, дымом кадила. «Прокимен!» — грянул голос великана. «К Каринфинам послание, святого апостола Павла чтения, братья!» ныне же, аще приду к вам, языки глаголя, какую вам пользу сотворю, аще вам не глаголю, или в откровении, или в разуме, или в пророчестве, или в научении, оба бездушная бездушное глаз дающее, аще сопель, аще гусли, аще разнствия. Нисканием не ни дадят, како разумно будет пискание или гудение, ибо аще безвестен глаз труба даст, кто уготовится на брань. Могучий голос чтеца по обычаю московских протодиаконов возвышался все более и более, и от богатырского дыхания гиганта даже пламя свечей на ближайшем паникодиле колебалось как от дуновения ветра. Не царем бы ему быть, а первым протодиаконом в Успенском соборе, шептал и Аким своему соседу, свиточнику монастырскому Степану Артемьеву. Воистину, глаз трубный, отвечал шепотом же свиточник. Между тем архимандрит, сидя в алтаре, на горнем месте, сердито ворчал себе под нос грех один. Грех и лицо скобленое, образ блудоносен, и табун траву нюхает, не подобало бы таковому бесстыднику в храме Божием священное писание чести. Ох уж, увы! Когда же гигант-чтец в окончании грянул, «Но в церкви хочу пять словес моим умом глаголоти, да ины пользую, нежели тьмы словес языком», то все стекла в церкви задребезжали, а молящиеся со страхом вздрогнули. Чтец этот был царь Петр Алексеевич. После сильных душевных потрясений, испытанных им за последнее время, когда шли розыски и казни по делу сына его царевича Алексея Петровича, государь чувствовал себя не совсем здоровым и теперь ехал на марциальные воды лечиться. По дороге он заехал в Александро-Свирский монастырь отдохнуть, где и пробыл четыре дня. Алексей Петрович, 1690-1718 годы, старший сын Петра Первого от первой жены Лопухиной. Воспитывался у матери в окружении духовенства и боярства, враждебного Петровским преобразованием. В октябре 1711 года женился на принцессе Софье Шарлотте Брауншвейг Вольфенбюттельской, от которой имел сына Петра, впоследствии императора Петра II, 1715-1730 годы. Разногласия между сыном и отцом обострялись и принимали политический характер. Народная молва видела в царевиче Алексее надежду на освобождение из-под гнета петровских реформ. Семейный раздор вылился в борьбу партий. После смерти кронпринцессы Шарлотты 1715 год царь письменно потребовал от сына, чтобы он исправился или ушел в монастырь, а в противном случае грозил поступить с ним, как со злодеем. Тогда царевич бежал за границу с любовницей Ефросиньей Федоровной. В Неаполе подосланные царем Петр Толстой и Алексей Румянцев уговорили царевича вернуться в Россию, поманив его разрешением жениться на Ефросиньи по вступлении в пределы России, чтобы меньше стыда было. Первое свидание отца с сыном, Состоялось 3 февраля 1718 года. Царевич был лишен права наследовать престол и взят под стражу. Начался розыск сначала в Москве, потом в Петербурге, пытки, казни. Царевич тоже подвергся пыткам, и 24 июня 1718 года был приговорен к смертной казни, но скончался до ее исполнения, а по другой версии был задушен приближенными Петра I в Петропавловской крепости. Перед отъездом из монастыря царь слушал обедню, пел на клиросе и читал апост. Читать «Апостол» Петр Алексеевич всегда любил, и оттого во время церемоний знаменитых всепьянейших соборов он всегда исполнял должность архидиакона. княж Папина-жезлоносца, и всегда первым возглашал песнь Бахусову «Бахусе пьянейший главоболение, Бахусе мерзейшие рукотрясения». «Бахусе пьяным радование», «Бахусе ногам скакание», «Бахусе хребтом вихляния и так далее. Учреждение Всешутейного и Всепьянейшего собора относится к 1694 году, когда Петр в доме своего любимца, немца Лефорта, предавался забавам разрушения старого придворного этикета и русской православной церковности. По окончании службы государь, в сопровождении настоятеля и всей братьи, отправился к монастырской трапезе. Он заблаговременно объявил архимандриту, что будет трапезовать вместе с братьею и чтобы трапеза была обычная, повседневная, без величания чаши. Трапезная представляла длинную, слабо освещенную келью, воздух, который был насыщен запахом прокислой капусты и свежеиспеченного черного хлеба. Слышалось также благовоние лука и черного конопляного масла. После предобеденной молитвы и благословения яств государь с двумя денщиками поместился в голове стола, а противоположный конец стола занял настоятель. Вдоль всего стола тянулся ряд мисок, выдолбленных из карельской березы и окованных железом. Грубые, неуклюжие мисы вмещали в себе по полуведру серых пустых щей, от которых клубами валил пар. Перед мисками возвышались пирамиды резанного огромными ломтями черного, как тамбовский чернозем, хлеба. Тут же стояли деревянные солоницы соответственной величины самого грубого подела. Длинную шеренгу, словно солдаты в строю, лежали против каждого монаха деревянные ложки, величиною с голову двухмесячного младенца. Такая же ложка лежала и против царя, а равно такая же была против него и миска, и солоница. Государь, не дожидаясь очереди, отломил кусок хлеба, обмакнул его в салоницу, взял ложку и начал хлебать щи. Братья при этом заметила, что, когда царь обмакнул хлеб прямо в салоницу, отца-настоятеля, видимо, что-то покоробило, и они знали, что именно. Им. Это строжайше запрещено было делать на том основании, как объяснял настоятель, что когда апостолы за тайную вечерю спросили Христа, кто из них будет его предателем, он отвечал, а мочивший всолила руку, той мя предаст. И вдруг царь это сделал. Чтобы показать братьям и самому царю пример истового соления святого хлеба, Отец-архимандрит, осенивший крестным знаменем, стоявшее перед ним, солила, взял из него щепотью, сколько было нужно, и посолил лежавший перед ним ломоть, который и направил карту, рту, предварительно перекрестив и этот последний. «Сие творю по писанию», — пояснил он, обводя строгим взором всю братью, в том числе и царя когда Господь наш Иисус Христос на тайной вечере омочил свой хлеб солилой, и подал его Иуде скориотскому, и по хлебе тогда, речет евангелист Иоанн, в он сатана. Откусив, отломтя и положив его на стол, настоятель взял ложку, зачерпнул ею из общей миски щей, опрокинул ложку в рот, опять положил ее на стол и стал истово медленно жевать содержимое во рту. Точно то же самое проделал и сидевший по правую его руку инок, седой старец, за ним третий, четвертый. Это была странная, поразительная картина. К салоницам протягивались руки, затем эти руки одна за другой точно по команде несли ко рту каждая ломоть, затем рука за рукой брались за ложки, тянулись в миски, ложки опрокидывались в разинутые рты, и затем шло общее истовое жевание сотни челюстей с бородами седыми, русыми, черными царь отложил в сторону свою ложку, необычайное зрелище братской трапезы поглотило все его внимание. Братья жевало медленно, опустив глаза, и только слышалось чавканье челюстей, да мелькали ложка за ложкой то к мискам, то к разинутым ртам, а потом чинно клались на стол по очереди. А в стороне у аналоя под иконами, дневальный инок читал вслух истово, сильно гнуся, повесть об Ионе, епископе Новгородском. «Прежде бозило малых дней епископства его воздвижися витовт». Князь Вилинский, аки волк гладен человеком, нападая плоти их оружием хапая, и со всем литовским множеством, ходя на Великий Новгород, оборите и поплените, хотя. И порхов, град, уже аки в неволе, объят войска множеством, и борите, той, ночинаше, и вся злая творите, не умолчеваша. Государь! слушал повесть с видимым интересом дощей он уже более не дотрагивался одневальный инок продолжал подмерный стук деревянных ложек и немолчное чавканье иноческих челюстей тем же суровый волк яко время гладство своему обреть неуставшие люди мирные клятвы беззаконные и пагубно «Обачи, последи, воздаст ему Господь ординскими цари!» Цари цари бо ординстии со своими татары, многое его литовское воинство, излезшее на в поле, аки худы некие животные, и же от пещер скачущая погубиша и сильные коня его, и камони от яша, самому витовту, в мале полце утекшу. Огромные миски со щами выхлебаны братью дочисто, ложки облизаны чисто, истово и положены на стол. Дневальные бельцы-послушники убрали со стола миски и вместо них поставили такие же, наполненные доверху гречневую кашею, жирно политую конопляным маслом. Государь и каши зачерпнул своей ложкой, отведал и ложку положил на стол. Снова перед глазами его замелькали ложки иноков, снова раскрывались и закрывались рты, снова слышалось только Чавканье, прерываемое то там, то здесь громкою котаю, причем икающий рот непременно осенялся крестным знаменем, а дневальный черноризец продолжал читать. И польские грады, и великие села без заставы остави тофт оной, свое спасение токму ища, их же татарские руцы пусты ему, вся положиша нозем гневом царя их. Государю точно молния прорезала память. Он вспомнил несчастную битву под Нарвою и энергическое лицо его судорожно передернулось, а за Нарву Полтава подсказала ему та же память.